Хемуль повернул руль в одну сторону, потом в другую. Парус хлопал, в лодку натекала вода, а Снус Мумрик все смотрел на горизонт. Хемулю было так плохо, что он не мог сосредоточиться и правил наугад, и вдруг дело пошло на лад. Парус наполнился ветром, и лодка уверенно заскользила вдоль берега по длинным волнам. — Теперь меня не вытошнет, — думал Хемуль. — Я крепко-крепко держу руль, и меня не вытошнет. Живот сразу успокоился. Хемуль не сводил взгляда с носа лодки, который то поднимался на волне, то опускался, то поднимался, то опускался. «Пусть парусник плывет хоть на край света, только бы мне опять не стало худо, только бы меня не вырвало». Хемуль не смел шевельнуть ни одним мускулом, не смел изменить выражение мордочки, не подумать о чем-нибудь другом. Он упорно смотрел на нос лодки, то взлетавшей, подгоняемой попутным ветром, то опускавшейся, и их уносило все дальше и дальше в море. Хомса Тофт вымыл посуду и застелил кровать Хемуля. Потом собрал доски для пола, лежавшие под кленом, и спрятал их за дровяным сараем. После этого сел за кухонный стол и, прислушиваясь к ветру, стал ждать. наконец он услышал голоса в саду. Послышались шаги на кухонном крыльце. Вошел Хемуль и сказал «Привет». «Привет, привет», — ответил Хомса. «Сильный ветер был на море». «Почти шторм». «Сильный, свежий ветер». Мордочка у него все еще была зеленая, его знобило. Он снял башмаки и носки и повесил сушиться над плитой. Хомса налил ему кофе. Они сидели друг против друга за кухонным столом, и обоим было неловко. «Мне думается», — сказал Хемуль, — «мне думается, не пора ли собираться домой?» Он чихнул и добавил. «Между прочим, я правил лодкой». «Может, ты соскучился по своей собственной лодке?» Пробормотал Хомса. Хемуль долго молчал, и когда, наконец, заговорил, Хомса почувствовал в его голосе сильное облегчение. «Знаешь что?» — сказал Хемуль. «Я скажу тебе кое-что. Ведь я первый раз в жизни плавал по морю». Хомса сидел, не поднимая головы. И Хемуль спросил. «Ты не удивляешься?» Хомса покачал головой. Хемуль поднялся и стал взволнованно ходить по кухне. «Какой ужас, плыть под парусом!» — говорил он. «Веришь ли, меня до того укачало, что просто хотелось умереть, и все время страшно было?» Хомса-тофт взглянул на Хемуля и сказал. «Это должно быть ужасно». «Точно!» — с благодарностью подхватил Хемуль. «Но я и виду не подал сну смумрику. Он сказал, что я хорошо правлю при попутном ветре и что хватка у меня правильная, а я теперь понял, что не стану плавать». — Вот странно-то, верно? Я вот только сейчас понял, что никогда больше не захочу управлять лодкой. Хемуль поднял мордочку и от души рассмеялся. Он силой высморкался в кухонное полотенце и заявил. — Ну вот, я и согрелся. Как только ботинки и носки высохнут, отправлюсь домой. Воображаю, какая там неразбериха. Уйма дел накопилось. — Ты что, будешь наводить чистоту? — спросил Тофт. — Ясное дело, нет, — воскликнул Хемуль. — Мне нужно позаботиться о других ведь очень немногие могут сами разобраться в том, что им следует делать и как поступать. Мост всегда был местом расставания. Ботинки на носки Хемуля высохли, и теперь он уходил. Шторм все еще не унимался, и редкие волосы Хемуля развивались на ветру. Его стало доливать насморк. А может, он просто растрогался. «Вот мое стихотворение», — сказал Хемуль, и протянул сну мумрику листок бумаги. Я записал его на память. «Ну, это...» — Скажи мне, что есть счастье, ты знаешь. — Будь здоров. — Привет семье муми-троллей. Он поднял лапу и пошел. Хемуль уже прошел мост, когда Холмса Тофт нагнал его и спросил, — Что ты собираешься делать с лодкой? — С лодкой, — повторил Хемуль и, подумав немного, сказал. — Подарю ее. — Подожду, пока не найду кого-нибудь подходящего. — Ты хочешь сказать того, кто мечтает плавать под парусом? — Вовсе нет, — отвечал Хемуль. — Просто того. — Кому нужна лодка? Он снова помахал лапой, пошел дальше и исчез в березовой роще. Хомса глубоко вздохнул. Вот еще один ушел. Скоро долина опустеет и будет принадлежать только семье Мумитроли и ему, Хомсе Тофту. Проходя мимо Снусмумрик, мумрик он спросил, — А ты когда уйдешь? — Посмотрим, — ответил Снусмумрик. мумрик Глава двадцать первая. Впервые вошел Хомсатов в мамину комнату. Она была белая. Он наполнил умывальник водой и поправил вязаное покрывало. Вазу филифьонки он поставил на ночной столик. На стенах здесь не было никаких картин, и на комоде не было.